«Голоса из прошлого». Вопрос, который мне постоянно задают. «Как вы готовите материалы для ваших книг?» Это хороший вопрос, на который автор исторических романов непременно должен знать ответ. Я готовлю материалы для моей художественной прозы точно так же, как когда-то готовила их для моей докторской диссертации, и большинство историков пользуются именно таким методом. Начинаю с общих исторических обзоров, чтобы получить хорошее представление об эпохе в целом, о ее конфликтах или о том или ином регионе, где происходят события произведения. После этого я перехожу к специализированным исследованиям, тому роду книг, которые начинают жизнь в качестве основных положений для чьих-то других исследований. Для данной книги мне нужно было пристально рассмотреть такие разноплановые темы, как нормирование продовольствия, пропагандистские мероприятия Министерства информации, и тайная работа агентов Управления специальных операций во Франции. И мне удалось найти много необходимой мне информации в специализированных исследованиях. Этот этап изучения вторичных источников занимает у меня месяцы и включает просмотр десятков книг и статей, на основании которых я и пишу относительно убедительный портрет той жизни, которые жили в определенных местах и в определенное время. Но одних вторичных источников недостаточно». В лучшем случае они представляют собой обои в пустой комнате. Чтобы заполнить эту комнату, попытаться понять людей, которые обитали в прошлом, мне нужно выслушать свидетелей ушедших событий, получить информацию с первых рук. Только их воспоминания дают мне надежду на то, что я смогу хотя бы приблизиться к правде и воссоздать истории, которые лягут в основу моей книги. Когда я взялась за письма из Лондона, У меня не было никаких сомнений относительно того, с чего мне следует начать. С истории моей собственной бабушки, Мира Изабеллы Николсон-Муар, известной друзьям как Никки. Никки, родившись в Алуа, Шотландии, еще девочкой эмигрировала с родителями в Канаду, где они обосновались в Ванкувере. Хотя путешествия ее раннего детства поселили в ней страсть к приключениям, Ванкувер времен депрессии давал мало поводов для радости. Закончив школу в 16 лет, она поступила на секретарские курсы. Там научилась печатать на машинке и стенографировать, а вскоре получила работу в ванкуверской «Ньюс Геральт». Там она писала статейки для женских страничек. «Обычное место для женщин-репортеров», как она вспоминала впоследствии. «Ньюс Геральт» перебивался с хлеба на воду, и это чувствовалось. Мы работали за нищенское жалование на верхнем этаже старого здания на Хомер-стрит. Нужно было пройти по проулку и подняться по длинной лестнице в одну большую комнату. С одной стороны, перегородки образовывали какое-то подобие кабинетов. Пишущих машинок было кот наплакал. И репортеры вечно сражались между собой за эти машинки, чтобы побыстрее напечатать свои статьи. Библиотеки или морга, как это называют на жаргоне, у нас не было». Вместо неё мы полагались на пожилого корреспондента с феноменальной памятью. Вскоре она познакомилась с моим дедушкой, Регом Муаром, который работал в этой газете спортивным репортером. В 1940 году у них родилась дочка Венди, моя мать. В конце 1942 года Рэга призвали в канадские королевские ВВС в качестве офицера по связи с прессой. И в конечном счете он был командирован в Лондон. Ники в целях экономии переехала к родителям, а потом вернулась в «Ньюс Геральт» в качестве корреспондента. «Большинство физически годных мужчин, работавших в газете, исчезли», вспоминала бабушка годы спустя. «Я получала редакционные задания, какие никогда бы не получила «Останься мужчины на своих местах». У меня были две крупные темы. Правосудие и война. Работа, как она говорила, была интересная» но временами эмоционально изматывающее. И она вскоре научилась, берясь за очередную историю, подавлять свои чувства. «Я должна была заниматься работой, а не лить слезы или проявлять свои чувства. Я была наблюдателем, который должен записать для газеты то, что видел и слышал. А еще она научилась тому, что нет никаких извинений и неспособности найти материал. Если тебе дали задание, ты должна его выполнить, невзирая ни на что». Она проработала всю войну, а после возвращения Рега из-за океана и его решение поступить на юридический факультет университета, семья жила на те деньги, что зарабатывала Ники. Моя тетушка Терри и дядя Джон родились после войны, работая в Ванкуверской провинции в качестве журналиста. В 1970-е, когда я была маленькой девочкой, она все еще работала журналистом. Мне нравилось просматривать её альбомы с вырезками, распухшие от многочисленных историй, которые она рассказывала на протяжении десятилетий, работая журналистом. Хотя, как это ни печально, мне так и не приходило в голову задавать ей вопросы о её работе. Откровенно говоря, она была не особо разговорчивой в том, что касалось работы женщины в области, где доминируют мужчины. И я подозреваю, что временами ей ох, как нелегко приходилось». В эпоху, когда считалось, что женщины должны мириться с несправедливым, а иногда и откровенно унизительным отношением к себе, их сетования нередко рассматривались как безмолвное признание неспособности выполнять порученную работу. Если случалось, что на нее орал какой-нибудь несдержанный редактор самого неприятного типа, она сохраняла хладнокровие. В этом, как она чувствовала, ей помогал тот факт, что она выросла с пятью старшими братьями и когда редактор понимал, что ее так просто не сломить, наградой ей была улыбка и несколько редких слов похвалы. Ники никогда не получала никаких наград за свою журналистскую работу, потому что работала в бизнесе, где ценится скорость, а не стиль, экономия, а не поэзия. Но она все равно была пионером в своей области, и она помогла вымостить дорожку для моих друзей, которые сегодня работают журналистами. Всегда любопытная, всегда готовая учиться, она даже после смерти Рега в 1980 году вернулась к учебе и вскоре после своего 69-летия получила бакалаврскую степень в университете Саймона Фрейзера. Письма из Лондона никогда не задумывались как книга о Нике. И не в последнюю очередь потому, что она была довольно закрытым человеком, которому не нравилось быть в свете прожекторов. Как и большинство журналистов, Она предпочитала задавать вопросы, а не отвечать на них. Ее история стала моей отправной точкой, моим вдохновением, но она никогда не была историей Руби. Я начала с судьбы моей бабушки, но мне еще столько нужно было узнать. В особенности я хотела понять, что чувствовали женщины, жившие в Британии во время войны. Поэтому я вернулась к проекту «Устные истории», который я осуществила в 1993 году, готовя материалы для моей докторской диссертации. Проект состоял из 15 больших интервью с группой женщин, живших в доме престарелых в Оксфорде, и я, к счастью, оказалась достаточно предусмотрительной и сохранила темы и записи на всех компьютерах, которые покупала с тех пор. Прочтя сотни страниц интервью впервые за почти 20 лет, я с восторгом обнаружила целую сокровищницу подробностей, которые придали жизни и достоверности моему роману. «Особенно живые воспоминания остались у меня о часах, проведенных с одной из женщин, некой мисс Э. Х. Я обещала анонимность участницам в 1993 году и считаю себя обязанной держать это обещание и по сей день». Она родилась в 1915 году в Кардиффе, приехала вместе с сестрой в Лондон в конце 1930-х. Обе они были уверены, как она вспоминала, что вскоре начнут копать золото лопатами. Она работала секретарем в юридической фирме, а во время войны была дружинником убежища и волонтером Красного Креста. Дружелюбная и разговорчивая, обладавшая удивительной памятью на детали, она была неисчерпаемым источником сведений о Лондоне во время войны. Здесь она говорит об изнурительной рутине жизни во время Блица, Воздушные тревоги обычно начинали сигналить, когда мы выходили из офиса, когда мы выходили из метро. Они обычно начинали в половине седьмого. Можно было считать, что тебе повезло, если ты до этого времени успевала прийти домой. Как только объявляли тревогу, мы должны были занимать свои места в убежище, а отбой тревоги давали в половине восьмого утра. И мы таким образом возвращались домой, чтобы помыться и сразу же нестись на работу. Но нам удавалось немного поспать, хотя и на бетонном полу. Объем моего проекта устной истории» бледнеет в сравнении с библиотечными материалами в Звуковом архиве Имперского военного музея, основанного в 1972 году и содержащего на сегодня 60 тысяч часов профессиональных записей устных исторических свидетельств. Тысячи материалов были оцифрованы, и к ним легко можно получить доступ через сайт музея. И я, готовя материал для писем из Лондона, прослушала десятки интервью людей, живших во время БЛИЦа и служивших в вооруженных силах или вспомогательных подразделениях. Людей, которые сохранили воспоминания о повседневной жизни во время войны. Я также вернулась в архив, который был мне знаком еще по моим студенческим годам. Архив массовых социологических наблюдений при Университете Сосекса. Массовые социологические наблюдения – были исследовательской организацией, основанной в 1937 году и действовали до конца 1950-х. Впоследствии организация была восстановлена. Их целью был сбор информации о повседневной жизни простых британцев. Я широко пользовалась этим архивом, работая над докторской диссертацией в начале 1990-х, а потом работала с менее обширной онлайновой версией архива. Именно там я нашла воспоминания которые дали мне сведения, послужившие основой моих описаний жизни в Брайтоне и Ковентре во время войны после бомбардировок 1940 года и в ливерпульском пригороде Эджхилл после катастрофы на Дёрнинг-Роуд. Личные воспоминания людей, которые пережили войну, непосредственные и яркие, временами поразительно трогательные, сыграли важнейшую роль в моем понимании истории, которую я хотела рассказать. Например, описывая обед во время войны, недостаточно сказать, что семья ела сосиски. Кого это интересует? Если же люди, поедающие сосиски, сетуют, что они невкусные, если они рассуждают за столом, из какой гадости эти сосиски могут быть сделаны, рассказывают о своем разговоре с мясником, если все это основано на свидетельских воспоминаниях людей, которые сами вели такие разговоры, то эта сцена становится чем-то большим, чем простой нарратив она становится чем-то гораздо более близким правде. Практически никого из тех, чьи воспоминания сохранились благодаря интервьюэрам из массовых социологических наблюдений, а также историкам из Имперского военного музея, уже нет в живых. Или же они слишком слабы, чтобы выдержать длительное интервью с любопытным исследователем. Самый молодой из тех женщин, с которыми я разговаривала в 1993 году, теперь было бы далеко за сотню лет» неки моя бабушка, умерла в возрасте 95 лет в декабре 2014 года. Они ушли, но их воспоминания сохранились. Их истории живут. Мне временами трудно было писать письма из Лондона, зная, что моя бабушка никогда не прочтёт эту книгу. Я надеюсь, книга понравилась бы ей. Может быть, ей втайне понравились бы некоторые обнаруженные ею параллели между её опытом и опытом Руби. Но самое главное, я надеюсь, она догадалась бы, что я написала эту вещь когда не только ей, но и моему деду, всем тем, кто столько сил отдал победе, всем, кто пережил эти долгие и трудные военные годы. Их жертвы не будут забыты.